Пролог. Человек, не боящийся состариться, я прибыла в Стокгольм после пересадки в Берлине. За иллюминатором виднелось вечернее солнце, однако заходить оно пока не собиралось. Когда я вышла из аэропорта, села в такси и провела прилично времени в дороге, все еще был вечер. И даже после того, как я заселилась в отель, поужинала с коллегами по командировке и уже возвращалась обратно, все еще был вечер. Когда уже, наконец, потемнеет? В этом городе остановилось время? Это первая страна Северной Европы, в которой я побывала. Было лето, но чувствовалась какая-то прохладная энергия. Темнота была незнакомой. В этот июль североевропейские ночи перемешивались с вечерами, создавая особую атмосферу. Для Джи Юн, которая уже 9 лет упорно работала маркетологом, командировка была своеобразным отпуском потому что пропадало это бесконечное ощущение срочности. Не нужно было торопиться, можно было полностью сконцентрироваться на себе и работе. Как и для всех, возможность пожить для себя — это праздник. Поужинав и вернувшись в отель, Джиюн наконец, почувствовала себя свободной. Она открыла карманную книжку, которую купила в аэропорту в Берлине, и, напевая под нос привычную мелодию, наслаждалась отдыхом. Она выглянула в окно, Все еще не было понятно, вечер это или уже ночь. Забыв о потоке времени, Джиюн немного повозилась и уснула. Уже утро, или еще только начало светать? Джиюн посмотрела на часы. Четыре часа. Глаза слепил солнечный свет, просочившийся сквозь темные занавески. Джиюн хотела поспать еще, может, от того, что свет разбудил ее раньше времени, или от усталости из-за перелета, но уснуть ей не удалось поэтому она встала, оделась и решила прогуляться по территории отеля. Название города «Стокгольм» содержит в себе два слова «сток» — шведский «сток» — сваи, и «гольм» — шведский «холм» — остров, то есть остров, укрепленный сваями. Он окружен Северным Балтийским морем, поэтому тут так прохладно, что даже летом нужно тепло одеваться. Прогулки это всегда хороший способ провести время наедине с собой. По пути можно в любой момент остановиться, посмотреть на витрины магазинов, понаблюдать за животными, и полюбоваться пейзажами природы или посмотреть на проходящих мимо людей. Джиюн наслаждалась своей прогулкой, не беспокоясь о течении времени. В тот раз ее внимание привлекла пара людей. Это были байкеры, которые припарковали свои мотоциклы. На вид за несколько десятков миллионов вон, десять миллионов вон около шестисот тысяч рублей у берега моря и попивая кофе нежились в морском бризе. Судя по размеру висящих с обеих сторон мотоциклов сумок, они путешествовали. Одни их черные байкерские куртки чего стоили, они без усилий притягивали к себе взгляды окружающих. Может просто понаблюдать за ними? Ого! Мне кажется, или у них у всех уже поседевшие волосы. Оказалось, что это были две пожилые супружеские пары, путешествовавшие по Северной Европе на байках. Никогда в жизни Джи Юн такого не видела, поэтому была в шоке. В молодости люди тут живут так, как полагается молодым, а в старости — так, как полагается старым. Состарится Это не так уж и страшно, ведь появляется время насладиться тем, чем раньше не получалось. Наверное, эти байкеры живут мыслями о своих путешествиях, о том, куда они поедут в следующий раз. Интересно, смогу ли я в старости быть такой же, как они? Однако реальность, в которую вернулась Жиюн после своей командировки, была жестокой. В повторяющейся рутине она со временем совсем забыла о тех байкерах с берегов Стокгольма.